Глава 19. Картина Даши в нижнем белье всё ещё стояла перед глазами Артура, пока он вышагивал вдоль рядов одежды и придирчиво осматривал наряды. Оказывается, воспиталка под своими шмутками ничего такая. Раньше он не смотрел на неё как на женщину, а сейчас не мог забыть вид её стройных ножек и округлых бёдер. Кровь в венах забурлила, вызывая никому не нужное желание. Наверное, это из-за того, что у него давно не было женщины. Да, точно, из-за этого. Успокаивал себя Артур, пытаясь выбросить из головы непристойные образы. Не хватало ещё вляпаться в никому не нужную историю с Дашей. Он уже понял, что Даша слишком доверчивая и наивная. Поэтому лучше держаться подальше от неё. Придумает ещё себе то, чего нет. Да и проблем у неё и без него достаточно. Тот же кредит, например. На самом деле, он же не шутил ночью о женихе Даши. Если она говорит правду, то он настоящий ничтожество, а не мужчина. Не Даша должна париться по поводу денег, а её женихок. Хотя всей истории он не знает, мало ли что. Может, она прогуляла эти деньги. Хотя она не очень похожа на тех, кто прожигает бабки и спускает их в пустоту. Но с другой стороны, До этого момента она не была похожа на соблазнительницу, и он не замечал её привлекательных форм. А сегодня Волков попытался перевести свои мысли в другое направление. Сейчас они здесь по делу, поэтому отвлекаться на женские прелести не стоит. Чёрный костюм Даши бесспорно шёл, но они что, на похмелье собрались? Ей бы что-то другое. Вот как этот Волков резко остановился напротив манекена, пытаясь представить, как бы на фигурке Даша выглядели белые брючки и блуза с глубоким вырезом. Принесите девушке такой же костюм, только её размера. Кивнул консультанту, а сам вернулся обратно. Даша всё так же стояла рядом с примерочной, скрестив руки на груди, тем самым пытаясь скрыть неуверенность в себе. Артур остановился рядом, рассматривая её в этот раз уже более пристально. Наверное, он переборщил, называя её про себя сером челком. Сейчас она выглядит очень даже привлекательно. А отсутствие косметики на лице делает её какой-то чистой, что ли. Артур нервно поглядывал на время, не желая опоздать в ресторан. Раиса Петровна должна была приехать туда с Лизой, а оставлять их надолго одних он не хотел. Даша робко отводит взгляд от мужчины и смотрит на своё отражение в зеркале. Высокие каблуки добавляют ей несколько сантиметров роста и удлиняют ноги. Взгляд Артура вновь невольно останавливается на ней, раздражая его этим самым ещё больше. Вот, возьмите. Неловкость между ним и Дашей разбивает девушка, протягивая им белый костюм. Примерь его, стараясь всё так же сохранять невозмутимый вид, произносит Артур. После минутной заминки Даша скрывается за чёрной шторкой примерачной, и к раздражению Волкова, копошится там слишком долго. Зато когда вновь появляется перед его взором, он не сразу находится со словами. Белый ей определённо идёт. Она выглядит в нём воздушно, невероятно мило, невинно, но слишком молодо, особенно на его фоне. Артур понятия не имел, сколько ей лет но сейчас больше двадцати-двадцати двух не дал бы. Собранные на одну сторону волосы оголяли часть шеи, что выглядело искушающе. Хотелось впиться в неё губами и искусать до синяков. Артур одёргивает себя от таких мыслей, потирает глаза и поправляет ворот рубашки. Что-то давит в груди, не давая сделать глубокий вдох. «Берём этот. Пальто выберешь сама. Надеюсь, справишься» бросает он быстро и спешит выйти из примерочной, чтобы какое-то время не встречаться с этими огромными невинными глазами. Искушение набросится на неё прямо здесь слишком велико, и это злит Артура ещё больше. Даша всего лишь няней его дочери, не больше. Она сделает своё дело, он заплатит ей, и она исчезнет из их жизни. Поэтому стоит держать с ней дистанцию. Серый чулок слишком забитый и скромна для него. Он всегда предпочитал женщин более раскрепощённых и опытных, а не воспиталок из детского сада. Артур нетерпеливо поглядывает на часы, стоя у кассы. Даша слишком долго не выходит из примерочной. Его терпение уже на исходе, но в момент, когда девушка появляется перед ним в молочном кашемировом пальто на каблуках, смущённо краснея, и встречается с мужчиной взглядом. Он забывает и о том, что они опаздывают, и о том, что глазеть на неё так долго совсем не обязательно. Так нормально, спрашивает она, останавливаясь рядом. Да, прочищая горло, отвечает Волков и резко отворачивается от Даши, переводя всё своё внимание на девушку-консультанта, которая выбивает чек. Слишком уж сильно няня заставляет его отклониться от правильных мыслей в сторону непристойных, сбивает с толку и вызывает непривычные для него желания. Например, заправить за ухо выбившийся локон её волос. К ресторану они едут минут 10, и всё это время в салоне автомобиля царит напряжённая обстановка. В голове Даши кружат мысли о том, как сказать, что она отдаст деньги за новый наряд, но по частям. Артур же призывает всю свою силу воли, чтобы не бросать в сторону девушки восхищённые взгляды. Но что он? Женщин раньше красивых не видел в самом-то деле. Даша к его изумлению оказалась жутко какой привлекательной. Под мешковатой одеждой пряталось стройное тело, а обновлённый гардероб делал её более утончённой и совершенно не похожей на ту девушку, которая поселилась у него в квартире. Или же он раньше не смотрел на неё с этой стороны? Приехали. Артур паркуется перед зданием ресторана с большими панорамными окнами и поворачивает голову в сторону Даши. Что-то не так. Не понимая его странных взглядов в свою сторону, спрашивает она. Мужчина молчит, потом качает головой и молча покидает салон автомобиля. Даша же крепко цепляется пальцами в ручке сумочки, не желая никуда идти. Нервное напряжение растекается по всему телу, парализует её. А не желание участвовать во всём этом фарсе, но чтоб это остаться здесь. На самом деле Даша просто боится сделать или сказать что-то не то, подставить Артур, увидеть упрёк в его глазах. Да и обманывать Раису Петровну совестно Лучше бы Артур ей сказал, что Даша уехала куда-то по делам на недельку другую, чем вот это всё. "Ну, ты выходишь". Даша вздрагивает от мужского голоса. Артур несколько раз стучит костяшками пальцев в окно, нетерпеливо поглядывая в сторону ресторана. И ей не остаётся ничего другого, кроме как следовать за ним. На входе Артур ловит их с Дашей отражение в зеркале и не может не отметить, что смотрятся они, словно и правда настоящая пара. Он усмехается этим мыслям и начинает выискивать глазами дочь и тёщу. Они находятся в конце зала, прямо у окна. Глаза Лизы начинают сиять, когда она замечает отца с Дашей. На лице мужчины же растягивается улыбка, когда малышка принимается радостно махать им ладошкой, привлекая внимание. «Добрый вечер». Сдержанно здоровается Артур, сканируя взглядом присутствующих. Пожилую женщину, подругу Раисы Петровны, он знает. А вот сидящую рядом с ней молодую девушку с ярким вызывающим макияжем нет. "Здравствуйте", неуверенно произносит Даша позади него. Кивком приветствует женщин. "Пап, пап, я выбрала тебе на ужин стейк", радостно сообщает Лиза. И на лице мужчины, помимо воли, растягивается искренняя улыбка. Артур, а это моя давняя подруга, Мирослава Степановна. А это её дочь Вита. Она только вернулась со стажировки из Англии. Раиса Петровна выглядит на удивление приветливой. Хмурые складки недовольства в взгляде испаряются словно между ней и Артуром. Никогда не было вражды хочет показать, насколько у них в семье идеальные отношения. Приятно познакомиться. Он безразлично проводит взглядом по жгучей брюнетке, отмечая про себя, что та действительно хороша. Вот только ему сейчас не до неё. Даша, присаживайся, отодвигает единственный свободный стул Артур, а потом взмахом руки подзывает официанта. Организуйте ещё одно место. Кажется, кто-то не рассчитал количество гостей. Усмехается он и, при этом прищурившись, смотрит на тёщу. «Ну, я думала, это будет семейный ужин, поэтому не рассчитывала, что ты приведёшь с собой Дарью». Эти слова были брошены небрежно, словно Даша пустое место. Артур переводит взгляд на девушку, которая стушевалась под вниманием женщин, и с силой сжимает челюсть. «Думаю, моей невесте как раз-таки и место на семейном ужине». Твёрдо произносит он, замечая недовольство в глазах присутствующих. Что ж, чертёнок, давай поможем выбрать Даше, что она будет на ужин. Тон Артура моментально меняется, когда он обращается к дочери. Он садится между ней и Дашей, положив ладонь на колено девушки, и безумно смущая её этим прикосновением.